Меня уже волнуется, сказал он, помогай Майку уснять дублёнку. Она помнит, что Роздбив ты любишь сыроватый и боится, как бы он без тебя не пережарился. Меня задержала дама, сказал Майкл, проходя в гостиную. Уже, спросил Элсворт тоном, свидетельствовавшим о том, что он вовсе не удивлён. Жена хозяина гостиницы, пояснил Майкл Мадам Хегнер, а, сухо сказал Элсворт. Это Майкл оглядел взглядом комнату. В ней мало что изменилось: те же тикающие дедовские часы, та же софа, только с выцветшей обивкой и свадебная фотография Хэба и Минны, крупный атлетически сложённый Алсворт в лейтенантской форме, лица у обоих серьёзные, челоскованные. С этой комнатой у меня связаны чудесные воспоминания, с теплотой в голосе сказал Майклу. И верно не забыл, как я сидел тут с гипсом. Элсворт поднял бокал, который он держал в своей большой красной руке. Я пью виски, сказала она ты. Меня только что угостили белым вином австрийским. Она, конечно, сказала, что его делает её отец. Да, сказала. А что её отец во времена империи был графом или ещё кем-то, она тебе говорила? Нет. Он ну, обожде ещё скажет. Для неё брак с хозяином гостиницы это мизо alliance. Правда, сейчас хозяин гостиницы содержит графов вместе с его виноградниками. У меня есть в холодильнике бутылка белого, пойду принесу. Он отправился на кухню. Вероятно, он дружит с Хеггенером, но не с его женой, подумал Майкл. Собак Элсворта в снобизме не упрёкнёшь. Майкл подошёл к камину, Когда возле свадебной фотографии стояла карточка Нормы Элсворт, теперь уже Калли с двумя детьми. Она никогда не отличалась красотой, и годы не сделали норму привлекательнее. На её губах застыли неуверенная и робкая улыбка. Двое крепеньких мальчуганов пошли в отца, слава богу, подумал Майкл. Элсворт вернулся в гостиную с открытой бутылкой вина, налил Майклу. ты переживёшь, если оно не австрийское, а запросто. Майкл выпил. Недурное, штат Нью-Йорк, сказала Элсворт. В гостиной появился миссис Элсворт, добрая, полная женщина в переднике, раскрасневшаяся от кухонной жары. "Майкл!" радостно воскликнула она, мимно обхватила его сильными руками и расцеловала. Жарь подумал Майкл, что дочь не похожа ни на одного из родителей. Миссис Элсворт, отступив на шаг, яглядела гостя. "Что же ты раньше не приезжал?" сам жалею ответил Майклу. "Ваш дом просто чудо, и вы тоже." "Ах, ты старый истец," нескладительно сказала она и посмотрела вокруг. "Да, жить тут можно, только всё пора сдавать в утиль: и телевизор, и меня." Она звонко рассмеялась. "Ладно, поговорим за столом, обед готов," спросил Элсворт. Она уделилась на кухню, калыхая широкими бёдрами, обтянутыми тёмной шерстяной юбкой. Выглядит она отлично, сказал Майкл Элсворту. Располнила немного, сказала Элсворт, питает слабость к собственной степне. Э, ну, давай сядем. Они прошли в соседнюю комнату. Массивный дубовый стол был накрыт на троих. Настолько трое, спросил Майкл. Да. Эм, мне кажется, ты ждал норму, она сказала, что сегодня прийти не сможет, нейтральным тоном объяснил Элсворт. Возникла пауза. Майкл допил вино и поставил бокал на сервант. Ты сказал ей обо мне? Угу. Понятно. О женщине, сказал Элсворт. Ты садись, садись. Я видел на камине её фотографию с двумя детьми, сказал Майкл. Славные малыши. Норма не бросила лыжи? Элсворт покачал головой. Тут её ждало ещё одно разочарование. Перед первым большим соревнованием, на которое она имела шанс попасть, Норма повредила колено. Теперь катается с детьми. Она счастлива? А если бы она уехала из города и устроилась в другом месте, она могла бы быть более счастливой.